Он расстался с ребятами у входа в бассейн и уже направился домой, когда вдруг услышал ее голос со стороны школы. «Эй, Оскар!» Шаги на лестнице, и она вышла из тени. Похоже, Эли сидела и ждала его. А значит, слышала, как он прощался с остальными, и с ним говорили, как с нормальным человеком. Тренировка прошла хорошо. Он оказался не таким слабаком, как думал. Даже обогнал пару ребят, ходивших сюда не в первый раз. Опасения, что физрук начнет его расспрашивать о сегодняшнем происшествии на льду, оказались напрасны. Физрук только спросил «Хочешь поговорить об этом?» И когда Оскар покачал головой в ответ, больше не задавал вопросов. Бассейн был иным миром, жившим по своим правилам, не то что школа. Физрук был не таким строгим и к Оскару никто не приставал. Впрочем, Микки здесь и не было. «Может, теперь Микки его боится?» Эта мысль кружила голову. Он пошел навстречу Элли. «Привет!» «Здорово!» Теперь уже Элли использовала это словечко. На ней болталась клетчатая рубашка, которая была ей слишком велика. В ней она снова выглядела такой маленькой, съежившейся. Кожа высохла, лицо исхудало. Еще вчера вечером Оскар заметил первые седые пряди. Сегодня же их стало куда больше». Когда Элли была здорова, она казалась Оскару самой красивой девочкой на свете. Но то, что предстало его взгляду теперь... Он в жизни такого не встречал. Люди так не выглядят. Разве что карлики. Но карлики не такие худые, так что... Нет, это не шло ни в какое сравнение. Он был рад, что другие ребята ее не видят. «Как дела?» – спросил он. «Так себе». «Поиграем?» «Ага». Бок о бок они пошли в сторону своего двора. Оскара был план. «Они заключат союз». «Если они это сделают, Эли выздоровеет». Его будоражили мысли о волшебстве, навеянные прочитанными книгами. Но ведь волшебство и правда существует. Пусть его мало, но все-таки оно есть. Все, кто в него не верят, как правило, плохо кончают. Они вошли во двор. Оскар прикоснулся к ее плечу. «Пойдем к мусорке». Ну, давай. Они вошли в подъезд Элли, и Оскар отпер дверь в подвал. У тебя что? Нет ключа? Спросил он. По-моему, нет. В подвале было темно, хоть глаз выколи. Дверь захлопнулась за их спиной с тяжелым стуком. Они неподвижно стояли бок о бок, в тишине раздавалось лишь их дыхание. Оскар прошептал. Знаешь ли, сегодня... Ее не смики пытались толкнуть меня в воду. В прорубь. «Да ты что? Слушай!» «Подожди. Знаешь, что я сделал?» «У меня в руках была здоровенная палка, и я стукнул ее не по башке так, что пошла кровь. У него сотрясение мозга, его даже в больницу возили. Им так и не удалось толкнуть меня. Я... Я его ударил». Несколько секунд они стояли в тишине. Затем Элли произнесла. «Оскар». «Да». «Ура!» Оскар протянул руку, чтобы включить свет. Ему хотелось заглянуть ей в лицо. Свет загорелся. Она смотрела ему прямо в глаза, и тогда он увидел ее зрачки. Те несколько секунд, что глаза привыкали к свету, они были как те кристаллы, что они изучали на уроках физики. Как там это называется? Эллипсы. Как у ящериц. Нет, как у котов. Кошачьи глаза. Элли моргнула. Зрачки снова стали нормальными. «Ты чего?» «Ничего. Пойдем». Оскар пошел к мусорохранилищу и открыл дверь. Мешок для мусора был почти полным. Видно, давно не меняли. Эли протиснулась мимо него, и они принялись рыться в мусоре. Оскар нашел пакет с пустыми бутылками, которые можно было сдать. Эли нашла игрушечный пластмассовый меч и, размахивая им, предложила... Давай проверим мусорку в соседнем подъезде. Не, вдруг там Томи и компания. Что это еще за компания? Да так, взрослые пацаны, которые иногда здесь тусуются. И много их? Нет, трое. Чаще всего один Томи. И что, они очень опасные? Оскар пожал плечами. Ну ладно, давай. Они вошли в подъезд Томи и остановились у двери, ведущей в подвал. Поднеся ключ к замочной скважине, Оскар вдруг засомневался. «А вдруг они там?» «Что, если они увидят Элли?» «Вдруг он не сможет совладать с ситуацией?» Элли подняла перед собой игрушечный меч и спросила. «Что с тобой?» «Ничего». Он открыл дверь. Не успели они войти в коридор, как он услышал музыку, доносящуюся из подвала. Он обернулся и прошептал. «Они здесь. Пошли!» Элли остановилась, принюхалась. «Чем это пахнет?» Оскар посмотрел, нет ли кого в коридоре, повел носом. Ничего не почувствовал, кроме привычного подвального запаха. Элли добавила «краска или клей?» Оскар снова принюхался. Никакого запаха он не различил, однако он и так прекрасно знал, в чем дело. Когда он повернулся к Элли, чтобы увести ее отсюда, он заметил, что она возится с замком – «Пойдем. Что ты делаешь?» «Да так, ничего». Пока Оскар открывал дверь в коридор, ведущий в его подъезд, дверь за их спиной захлопнулась с каким-то странным звуком. Не было обычного щелчка, только лязг металла. На обратном пути он рассказал Эли про клей и про то, какими тормозными становятся пацаны после того, как его нанюхаются. В своем подвале Оскар опять почувствовал себя в безопасности. Он встал на колени и принялся пересчитывать пустые бутылки в пакете. Четырнадцать пивных и одна из подводки. Такие не принимают. Подняв глаза, чтобы сообщить Эли результат, он увидел, что она стоит, занеся меч над его головой. Привыкший к ударам, он вздрогнул. Что-то пробормотав, Эли опустила меч ему на плечо и произнесла торжественным басом. «Отныне провозглашаю тебя у победителя Йони, рыцарем Блокеберга и все близлежащие округи, а именно Вельнбю... Рокста? Рокста? Может, Энгбю? Может, Энгбю?» Элили легонько касалась мечом его плеча при каждом новом названии. Оскар вытащил нож из сумки, поднял его прямо перед собой и провозгласил себя рыцарем «Может, Энгбю?» Ему хотелось, чтобы Элли стала прекрасной дамой, и он бы смог спасти ее из лап дракона. Но Элли сказала, что будет страшным чудовищем из тех, что едят прекрасных дам на обед, и теперь ему придется с ней сражаться. Оскар не стал вынимать нож из чехла, пока они фехтовали, кричали и носились по коридорам. В самый разгар игры послышался звук ключа в замке. Они забились в отсек, отведенный под овощехранилище – где еле-еле поместились вдвоем, пытаясь отдышаться. В подвале раздался мужской голос. «Вы что тут вытворяете?» Оскар сидел, крепко прижавшись к Элли. В груди все бурлило. Мужчина сделал пару шагов по коридору. «Вы где?» Он остановился, прислушался, и Оскар с Элли затаили дыхание. Потом он произнес «Сопляки чертовы!» и ушел. Они еще посидели, чтобы удостовериться, что он не вернется. Затем выползли наружу, прислонились к стене и прыснули от смеха. Потом Элли растянулась на бетонном полу, уставившись в потолок. Оскар коснулся ее ступни. «Ты устала?» «Ага, устала». Оскар вытащил нож из чехла и посмотрел на него. Тяжелый, красивый. Оскар осторожно прижал указательный палец к острию, отдернул. На пальце появилась маленькая красная точка. Он прижал палец чуть сильнее. Когда он отнял палец, на нем выступила капля крови. Но такие дела так не делаются. «Элли, давай сделаем одну вещь». Она все еще смотрела в потолок. «Какую?» «Хочешь заключить со мной союз?» «Да». Если бы она спросила «Как это?», возможно, он бы объяснил, что собирается сделать. Но она просто сказала «Да». Она была согласна на все, чтобы это ни было. Оскар нервно сглотнул, зажал лезвие в кулак, зажмурился и медленно потянул за рукоятку. Резкая жгучая боль. Он тяжело задышал. «Неужели я это сделал?» Оскар открыл глаза, разжал ладонь. «Да». На ней виднилась тонкая полоса, из которой медленно сочилась кровь. Не так, как он это себе представлял, ровной линией а цепочкой алых капель, которые на его глазах превращались в толстую кривую. Элли подняла голову. «Что ты делаешь?» Все еще держа руку у лица, изучая ее, Оскар ответил. «Это же просто! Элли, это совсем не...» Он протянул ей свою кровоточащую ладонь. Ее глаза расширились. Она изо всех сил затрясла головой и поползла назад, прочь от его руки. «Оскар, нет!» «Да в чем дело?» «Оскар, нет!» «Это почти не больно!» Эля остановилась, не отрывая взгляд от его руки и продолжая мотать головой. Оскар протянул ей нож рукоятью вперед, держа его за лезвие. «Если хочешь, можешь просто уколоть палец, а потом мы смешаем кровь, в знак того, что мы заключили союз». Но Эли не брала нож. Оскар положил его на пол между ними, подставив ладонь под стекающие с другой руки капли крови. «Ну давай!» «Ты что, не хочешь?» «Оскар, я не могу. Ты заразишься. Ты...» «Ты даже ничего не почувствуешь». По лицу Элли пронеслась призрачная тень, настолько преобразившая знакомые черты, что он опустил руку, забыв о каплях крови, падавших на пол. Он вдруг ясно увидел то самое чудовище, в которое они только что играли, и отпрянул назад, чувствуя, как боль в руке усиливается. Эли, что...» Подтянув под себя ноги, она встала на четвереньки и, не отрывая взгляда от его руки, сделала шаг ему навстречу. Затем застыла, сжала зубы и прошипела. «Уходи!» От страха у него на глазах выступили слезы. Эли, перестань! Хватит! Я больше не играю! Хватит!» Эли подползла ближе, снова остановилась. Усилием воли она собралась и, пригнув голову к полу, закричала. «Уходи, а то умрешь!» Оскар встал, попятился. Споткнулся о пакет с бутылками со звоном, опрокинувшийся на пол. Он прижался к стене, наблюдая, как Элли ползет к пятнам крови на полу. Еще одна бутылка упала на бетонный пол и разбилась, а Оскар так и стоял у стены, глядя на Элли, которая высунула язык и начала облизывать грязный бетон там, куда упали капли крови. Бутылка в последний раз звякнула и застыла. Или все вылизывала и вылизывала пол. Когда она подняла на него глаза, нос ее был в пыли. «Уходи! Прошу тебя! Уходи!» И снова вместо нее на него смотрел призрак. Но прежде чем окончательно преобразиться, или вскочила, бросилась по коридору, распахнула дверь в свой подъезд и исчезла. Оскар продолжал стоять что из силы, сжимая окровавленную руку. Кровь начала просачиваться сквозь пальцы. Он рожал ладонь, посмотрел на нее. Рана оказалась глубже, чем он думал, но была не опасной. Кровь уже начала сворачиваться. Он взглянул на остатки крови на полу, потом осторожно лизнул ладонь и сплюнул. Ночное освещение. Завтра утром ему оперируют горло и рот. Наверное, надеется, что он им что-нибудь скажет. Язык остался цел. Он пошевелил им в запечатанном рту щекоча неба. Может, он даже сможет говорить, хотя от губ ничего не осталось. Вот только говорить он как раз не собирался. Какая-то женщина, то ли полицейский, то ли медсестра, сидела в углу в нескольких метрах от него и читала книгу. Стерегут. Интересно, они всегда тратят столько ресурсов, когда кому-нибудь взбредет в голову покончить с жизнью. Он понимал, что представляет для них особую ценность, что они имеют на него большие виды. Небось копаются сейчас в старых делах, в поисках других преступлений, в которых он мог бы оказаться повинен. Сегодня днем к нему опять заходил полицейский, чтобы снять отпечатки пальцев. Он не сопротивлялся. «Какая разница?» Возможно, отпечатки пальцев и докажут его причастность к убийствам в Элингбю и Норчопинге. Он попытался припомнить, как это было, не оставил ли он отпечатков пальцев или иных улик. Наверное, оставил. Его волновало одно, что эти люди смогут через него как-то выйти на Эли. Люди.